Глава 54. Я даже не сомневалась, что мне собираются сообщить нечто важное, связанное опять же с королевской семьей, но мы практически спустились с лестницы, когда лекарь наконец-то остановился и повернулся ко мне. Наследственность герцогов Оттон Гемс всегда была прекрасной. Тоже исподволь начал он, однако уже по интонации было ясно, что сейчас последует продолжение но у них есть дурная привычка действовать совершенно необдуманно и слишком благородно. Поэтому я надеюсь, что вы очень выборочно поделитесь услышанным от меня с вашим мужем». «Конечно, сударь», — я уставилась на лекаря, выжидающий преданным взглядом. Меня очень беспокоили негромкие голоса в коридоре. Одним из собеседников был Ховард, но второго я тоже узнала, и именно поэтому запереживала. «У моего пациента с больным сердцем любимый сын уже довольно долго не приходит в себя. Надежды на излечение нет. Наоборот, сон становится все крепче, так что мы вскоре можем потерять и одного, и второго». «У этого вскоре есть какие-то более точные временные рамки», — деловито уточнила я. «Да, для Кеннета придется все очень тщательно отфильтровать, а то он сейчас же на штурм дворца» а мы даже не знаем, как именно помочь принцу. Если не случится чудо, то старшему сыну осталось от силы дней десять. К счастью, младший ребенок чувствует себя превосходно, как и его мать. Это было воистину королевский жест. Поделиться пусть и завуалировано настолько секретными сведениями. Возможно, мой информатор рассчитывал, что я сумею повлиять на мужа, тот раскается и спасет принца». Пока я переваривала услышанное, к нам подошел Кеннет и вручил лекарю чек на довольно внушительную сумму. Что ж, все по-честному. Мужик отработал. Не побоялся приехать в дом преступника и продемонстрировать, что он нам не враг. Конечно, не друг и даже не союзник. Но хотя бы нейтральная сторона. Вот только знакомый голос мне не показался. Нас осчастливил очередным визитом Далтон Бонд. Само собой, господин уполномоченный королевской канцелярии и королевский лекарь сразу же узнали друг друга и вежливо раскланились. После чего один отбыл, а второй уставился на меня как на главного виновника всех последних бед в стране. «Вы никак не уйметесь, сударыня?» Выглядел мужчина очень уставшим. «Впахивает, наверное, бедолага бесная отдыха. Это медику можно всего лишь умыть руки и расслабиться» а Бонд прекрасно понимает, чем грозит стране смена власти. «Вы, сударь, если вопреки всему минуете виселицу, еще наплачетесь со своей супругой», — пообещал этот неблагодарный гад. «После того, как мы пригласили его в столовую, и я лично подвинула ему стул, а потом шепотом попросила Ховарда принести кофе». «Не получается вмешаться в ход следствия напрямую, так она сбоку зайдет, под кустом пролезет, в окно запрыгнет». «Не женщина, ходячий кошмар!» Продолжил ворчать Бонд. «Меня все устраивает». Как-то ненавязчиво успел вставить муж, вклинившись в поток возмущения. Еще мы. Тут же жёлчно откликнулся королевский уполномоченный. «Рассказывайте сию минуту, что вы разнюхали. И помните, подозрения я с вас не снимал». «Что здесь делал королевский лекарь?» «Навещал свою постоянную пациентку, пожалая плечами». Селестина наблюдается у него с самого детства. И весьма кстати приболела именно сейчас. Окатили нас волной скепсиса. А заодно почтенный господин поведал вам, каково самочувствие его величества и его высочества. Никаких имен он не называл, просто упоминал случаи своей практики. Однако якобы из желания сотрудничать я коротко и как можно более нейтрально пересказала все, что поведал нам лекарь о странном припадке у младшего сына некоего господина, больного сердечной болезнью. Старшего упоминать не стала, думаю, меня и без того поняли. А потом таким же равнодушным тоном добавила. Ужасно интересно было бы выяснить, не опоздал ли господин лекарь из-за сымитированного припадкового ребенка к другому пациенту. бонт весь вытянулся, словно охотничий пес, почуявший добычу но промолчал, только окинул меня профессионально пронизывающим взглядом. Не раз сама так глядела на подозреваемых и за коллегами замечала. Я посмотрела на него так же пристально, даже спина само собой стала еще прямее, а плечи развернулись, придавая осанке особую несгибаемость. «Вот что я вам скажу, сударыня». Бонд отставил пустую чашку и откинулся на спинку стула. Я проконсультировался с экспертами и так же, как они, убежден, что проклятие на старшего сына короля наложено с помощью артефакта рода Майбор, а учитывая показания свидетелей, в том числе и ваши? Краем глаза я заметила, как шевельнулась драпировка у двери, и в столовую буквально влетела Селестина. Сударь, я ошиблась, все было не так. Родовой артефакт дяди при активации дает фиолетовое свечение, а мы видели желтое. Правда же, Олив? Взволнованная девушка повернулась ко мне и, дождавшись подтверждающего кивка, продолжила. «Простите, сударь, я виновата и ввела следствие в заблуждение, но я не нарочно Господин следователь в тот вечер не спрашивал, каким цветом мигала в комнате, а я... Я такая дура! Я забыла, каким должен быть правильный цвет, а потом уже не задумывалась, когда говорила про желтый. Бон замер, глядя на несчастную, как удав на цыпленка. Мне кажется, он был готов испепелить ее взглядом. Мешали только свидетели и впаянный где-то на подкорку служебный долг. «Моя племянница права», — прервал затянувшуюся паузу Кеннет. «Свечение родового артефакта должно быть фиолетовым, а девушки видели желтое. Так что, когда в мой дом ворвались гвардейцы, мой...» Муж очень многозначительно выделил это слово «артефакт не работал». «И как тогда было наложено проклятие?» — скептически фыркнул господин Бонд. Слезы Селестины и слова Кеннета не произвели на него особого впечатления, ему требовались факты. «Не раздвоился же ваш артефакт, чтобы попасть в руки злоумышленников?» «А если раздвоился?» — негромко произнесла я. «Скажите, господин Бонд, вы же никому не сообщали, что продолжаете расследовать покушение на принца, потому что следствие...» Давно закрыто по приказу очень высокопоставленного лица, верно?